Часть третья. Глава двадцать девятая. Гонконг. Двое китайцев втолкнули в комнату, упирающуюся к крестьянку, и бросили ее на пол рядом с креслом, в котором сидел босоногий мужчина со связанными за спиной руками и окровавленным лицом. В комнате было очень душно. «Смотри внимательно» велел один из китайцев на кантональском диалекте. «Тебя будут допрашивать. Если ты не станешь отвечать, с тобой сделают то же самое». Крестьянка сжалась комочек, моргая, словно человек, который не понимает ни слова. Китаец встряхнул головой, начиная тревожиться, посмотрел на своего напарника, и они ушли. Рэнди услышала, как за ними защелкнулся замок сердито сверкнув черными глазами она смотрела помещение анализируя ситуацию два широких окна выходящие на улицу и во двор оба закрытые шторами по краям которых узкими полосками проникал утренний свет рэнди не шевелилась подозревая что за ней следят она смотрела джона веревки которыми он Был привязан к креслу и беззвучно выругалась. Проклятие! Его тоже поймали и уже обработали. Рэнди поняла, что угодила в гораздо более серьезную историю, чем думали в Лэнгли. Какое бы задание не выполнял Смит, в этот раз к делу определенно был причастен Ральф Макдермит. Опыт подсказывал Рэнди, что если на сцене появился Джон, значит, происходит нечто очень важное. Пути ЦРУ и Джона Смита почти не пересекались. Как бы Джон не отрицал это, его работодатель действовал в самых верхах федерального правительства. Это означало, что утечки сведений, организованные Магдармидом, могли оказаться лишь верхушкой того или иного политического айсберга. Если Рэнди не ошиблась, ее задание приобрело новое направление, но, разумеется, об этом до поры до времени следовало молчать. А пока Рэнди оставалось лишь надеяться, что ее люди сообразили, что она попалась во время слежки за Магдармидом и его девицей, и они уже начинают розыски с другой стороны твердо рассчитывать на это было нельзя рэнди вновь свернулась клубочком на полу словно охваченная страхом ей требовалось найти способ ускользнуть отсюда чтобы связаться со своей группой в то же время китайцы чтобы они ни делали с ней и джоном не должны были догадаться что их пленники знакомы друг с другом, и что Рэнди — агент ЦРУ. Словно в ответ на ее мысли, дверь открылась, и в комнату вошел Ральф Макдермит. Вместе с главным управляющим группы Альтман появился Фэндун. но над Рэнди склонился именно Макдармит. Зачем вы за мной следили? — хриплым голосом спросил он по-английски. — Зачем шпионили за мной? — Уж лучше отвечайте, если не хотите сгнить в ваших правительственных застенках. Рэнди заставила себя сохранять неподвижность. Она лежала на полу в крестьянской одежде, делая вид, будто не понимает его речь и даже не догадывается, что его слова обращены к ней. Фэндунь ударила ногой под ребра. Рэнди, плачущим голосом, запротестовала по-мандарински и загнулась, чтобы посмотреть на пришедших. «Не дать, не взять. Ни в чем не повинная деревенская женщина, дрожащая от ужаса». «Она не из этих мест», — по-английски сказал Фэн Макдермидо. Она говорит на мандаринском диалекте Пекина и более северных районов. Он еще раз небрежно ткнул Рэнди ногой и перешел на мандаринский. — Что ты делаешь так далеко от дома? — Как ты оказалась в Гонконге? Рэнди вновь застонала. Жалкое, перепуганное ничтожество, на которое обратил внимание великий, могущественный человек. — На земле моих отцов нет работы, — скричала она и, всклипнув, добавила — Я уехала в Гуанчжоу, но здесь лучше платят. «Что она говорит, черт побери?» — спросил макдермит фан повторил по-английски слова Рэнди. «Обычная история. Миллионы крестьян уходят из деревень, чтобы найти хотя бы какую-нибудь работу в городах. Из этих миллионов только она вздумала следить за мной. Кто послал ее шпионить?» Фэн перевел вопрос, добавив от себя несколько предложений. «Ты следила за господином Макдермидом почти целый день. Неужели ты думала, что мы тебя не замечаем?» «Господин Макдермид — очень важный человек. Если не хочешь, чтобы тебя забрали в полицию и засадили в тюрьму до конца твоих дней, расскажи нам, кто тебе платит». «И что он велел тебе разузнать?» фэндунь и двое его подручных поймали ее в саду особняка Макдермида, когда она подслушивала у окна спальни. И с тех пор Рэнди раздумывал над тем, как объяснить свои действия, чтобы ей поверили. Очень многое зависело от подозрительности Фэна и Макдермида, от того, что именно им приходится скрывать, сколько у них врагов и как эти двое их распознают. Она решила еще чуть-чуть потянуть время, изображая из себя испуганную, простодушную крестьянку, а потом скормить им сказку о загадочном незнакомце. Мне были нужны деньги, жалобно произнесла она. Ворота в сад были открыты. Я услышала голоса и подошла к дому, чтобы попросить помощи у богатого иностранца. Нога Фэна метнулась вперед так быстро, что Рэнди заметила это только, когда у нее под ребрами возникла резкая мучительная боль. Она завизжала, будто поросенок, которого тащат на убой к мяснику. Извиваясь на полу, она с трудом выдавила «Моей семье нужны деньги. Я зарабатываю на фабрике слишком мало, чтобы посылать деньги в деревню. Мне нужно больше денег, и иногда мне приходится воровать. В таком красивом доме должно быть много денег, много красивых вещей, которые можно украсть и продать». «Глупая деревенщина». Бледное лицо Фэна порозовело и исказилось от гнева. «Ты следила за господином Макдермидом целый день, и, может быть, даже дольше. Ты шпионила за ним?» Рэнди устроила представление, показав все, на что была способна. Она плакала, присмыкалась, умоляла. Она обхватила ноги Макдермида и, рыдая, смотрела в его лицо, на котором было написано отвращение. Фэн выругался по-мандарински, схватил ее за ворот и оттащил от Макдермеда. Ох уж эти крестьяне! Стоит задеть их пальцем, визжат так, словно с них сдирают кожу. Но сейчас я ей устрою такое, что она заплачет по-настоящему. Он повернулся и негромким голосом Быстро сказал двум своим помощникам. «Принесите электроды и паяльную лампу». Фэн говорил на шанхайском диалекте, но Рэнди понимала его. Ее мысли смешались. Она выдерживала пытки не хуже большинства агентов, однако сопротивление истощит ее силы, и даже если ей представится возможность бежать, или подоспеет помощь, она не сумеет ею воспользоваться. Впрочем, у Рэнди оставался вариант, которому они, безусловно, поверят. Она могла выдать им Джона. А Джон уже пострадал, и, насколько она могла судить, довольно серьезно. Собрав всю волю в кулак, Рэнди посмотрел на него. Джон буквально висел на веревках и был без сознания. Он даже не стонал. Но Рэнди ничем не могла бы помочь ему и себе, если бы и ее тоже замучили. Она ничего не смогла бы сделать для своей организации и уж, конечно, для Америки. Пусть они приносят паяльную лампу, электроприборы и другие средства из арсенала Фандуня. Если они начнут с электродов, Рэнди испытает болезненный шок, который, насколько и было известно, не грозит сколько-нибудь пагубными последствиями. Но она сломается и выдаст Джона только после второго или третьего разряда. Чем дольше она будет терпеть, тем убедительнее покажутся ее слова. Если пытка начнется с паяльной лампы, рэнди придется рискнуть и расколоться раньше огонь пугал ее двое ухмыляющихся мужчин вернулись с пыточными инструментами физическая реакция рэнди оказалась не подвластна разуму и только секунду спустя она сообразила что фандунь наблюдает за ней он вновь улыбнулся зажгите лампу Велел он одному из своих людей, а другому сказал. «Принеси еще одно кресло. Сними с нее сандалии». Ральф Магдармит судорожно сглотнул. «Вы уверены в том, что это необходимо?» «Да, Тайпан». В голосе Фэна угадывалось раздражение. «В таких делах не обойтись без грязи или даже крови». Второй помощник принес кресло, стоявшее в углу. фэнн ухватил Рэнди за плеч. Женщина бессильно обвисла в его руках, но он поднял ее с такой легкостью, словно она была соломенной куклой, и усадил в кресло. Первый помощник зажег паяльную лампу, а второй снял с Рэнди сандалии. «Нет, не надо». «Я все расскажу», — закричала она по-мандарински. «Меня нанял этот человек», — она указала на Джона, который по-прежнему сидел неподвижно. «Я боялась признаться в этом, но это он заплатил мне и приказал следить за этим джентменом, запоминать, куда он ходил и с кем разговаривал, запоминать все, что делал этот иностранец. Мне нужны деньги». Мои родители состарились, им нужны лекарства и еда. У них старый дом, его нужно ремонтировать. Прошу вас, не делайте мне больно. Она не умолкала ни на мгновение, как будто страх развязал ей язык. Макдермет повернулся к Фэну, и тот начал переводить ему слова Рэнди. Она уловила понимание во взгляде американца. — Ну да, разумеется. Я должен был догадаться об этом с самого начала. Фэн смотрел не на Макдермида, а на ступни Рэнди. Он подошел к ней, схватил ее за руки и повернул их ладонями кверху. Действия Фэна отвлекли Макдермида. Испытывая облегчение от того, что паяльная лампа не потребуется, он спросил — «Фэн, в чем дело?» фэнн выпустил руки Рэнди, взял ее за подбородок и поднял, осматривая ее лицо, глаза, волосы. Его длинные пальцы, прикасавшиеся к ее голове и щекам, казались Рэнди стальными штырями. Ее внутренности стянулись тугим клубком. Рэнди отпрянула. «Мне больно». «Не двигайся». Внезапно пальцы Фэна вонзились в кожу ее лба, чуть выше линии волос. Он сорвал с Рэнди черный платок, обнажив облегающую шапочку, под которой были уложены ее собственные волосы. «Фэн!» На широком лице Макдермида отразилось смятение. Фэн снял с Рэнди шапочку. Ее светлые волосы рассыпались. Помощники Фэна вытаращили глаза, словно увидев чудо. «Она не китаянка», — с глупым видом провозгласил Макдермит. «Нет», — отозвался Фэн, не отрывая взгляд от лица Рэнди. «Она не китаянка». «Но ну, как вы догадались?» «По ее ногам», — ответил Фэн. «Крестьяне всю жизнь носят сандалии. Большие пальцы на ногах этой женщины плотно прилегают к остальным». Он смотрел на Рэнди, едва ли не с восхищением. Кожу на ее руках искусственно огрубили и состарили, вероятно, при помощи слоя латекса. Из того же материала сделали манголоидную складку у ее глаз». Скорее всего, она носит контактные линзы, а кожа тела окрашена стойким пигментом. Великолепный образец искусства маскировки. Работа настоящих специалистов. Все присутствующие, кроме Джона, пребывавшего в бессознательном состоянии, глядели на Рэнди, словно на редкое животное. Ее охватил страх. Она лихорадочно размышляла. Отныне эти люди не поверят рассказу о том, что ее нанял Джон. Фэнн уже сообразил, что она состоит на разведывательной службе. И ничто не убедит его в обратном. Какую бы ложь ни придумала Рэнди, она обязана исходить из этого предположения. Покрывшись испариной, Она перебирала варианты, гадая, какой из них покажется Магдармиду и Фену достоверным, и какую легенду ей удастся выстроить, опираясь на свои навыки и опыт. «Итак», — заговорил Фен негромким и бесцветным, но от того еще более пугающим голосом, «Вы не китаянка, но знаете мандаринский не хуже, а то и лучше меня». Вы также владеете кантонесским и шанхайским диалектами, не правда ли? И уж, конечно, английским. Вы поняли все, что мы говорили. Вы с самого начала имели перед нами преимущество. Вы получили прекрасную подготовку в крупной организации, интересы которые распространяются на весь мир, и в которой работают люди, знающие много языков. Даже вот этот наш американский друг не говорит по-китайски. Но он не из ЦРУ, верно? Это незаурядный человек, вероятно, присланный с особым заданием. Однако вместе с ним должен был действовать настоящий агент Лангли. И, разумеется, этот агент — вы. Рэнди, наконец, приняла решение. Она скривила губы и недовольно произнесла по-русски. Вы меня оскорбляете. Ральф Макдермит отшатнулся и выпучил глаза, как будто ему закатили оплюху. Фэндонь моргнул. Все, что вы говорили о полковнике Смити, истинная правда, продолжал Рэнди на безупречном русском. Он действительно не служит ЦРУ. Но кто он такой и на кого работает, об этом я знаю не больше вашего. Она хотела отвлечь Фэна и макдермеда скормив им часть правды. Но я тоже хотела бы это узнать. Полковник Смит может оказаться полезен нам в дальнейшем. — Что она сказала? — требовательно осведомился Макдармеда. Фэн перевел, и он сердито нахмурился. «Зачем русскому агенту следить за мной?» Рэнди заговорила по-английски с русским акцентом. «Кроме группы Альтман, в мире существуют и другие торговцы оружием. Русская разведка собирается заняться коммерцией?» Макдермет почуял возможную выгоду. «Кремль хочет сотрудничать с нами?» Ему уже приходилось вести дела с русскими. Но в последнее время Москва стала более алчной, требовала все большую долю. «В нынешней России хорошо живут только избранные». Макдермет внимательно присмотрелся к Рэнди. «Вы работаете не на правительство, а по заданию частных лиц. Вероятно, ваших капиталистов, Олигархов. Тех, кому требуются сведения о группе Альтман. Рэнди медленно кивнула, словно бы нехотя признавая его правоту. «У меня нет другого выхода. Мой отец служил в ГРУ. Мы привыкли жить богато». Рэнди говорила о ГРУ, старой армейской разведке Советского Союза. «У этого олигарха есть имя?» — спросил Фэн Дунь. «Возможно». Рэнди вскинул бровь и посмотрела на Макдармеда. Фэн тоже повернулся к нему. Потом свирепо воздрился на женщину. «Я вам не верю. О какой сделке с оружием может идти речь здесь, в Гонконге?» «Подожди, Фэн». Магдермет почуял добычу. Россия по-прежнему владела вооружением, которое требовалось многим людям, особенно в странах третьего мира. Их диктаторы и самопровозглашенные короли вопили о нищете своих народов, однако на приобретение оружия и боеприпасов у них хватало денег. И если у этой женщины есть связи с частными предпринимателями, который торгует оружием из сокращаемых правительственных арсеналов, то... Давай выйдем на пару слов. Фен не отрывал взгляд от лица Рэнди в надежде, что она чем-нибудь выдаст себя. Потом он посмотрел на Джона Смита. Тот по-прежнему не шевелился. Фен вновь повернулся к Рэнди. «Фен», — повторил макдармит Наемник мельком посмотрел на него, отвернулся и пошел к двери. Макдермет успокаивающе улыбнулся русской шпионке со связями в деловых кругах и отправился вслед за своим помощником.